Он на этой фотографии казался случайным по контрасту с темными горящими глазами. Мундира однако не был случайностью. Его надели обдуманно, с душевной болью, с гордостью и самоуничтожением, с решимостью носить его до самой смерти. Но смерть была суждена его обладателю не такая уж скорая и легкая. Его ждала мучительная тяжкая смерть в вонючем госпитале. Атланты. Последнее письмо в связке было написано чужой рукой. Кас Мастерн продиктовал прощальное письмо своему брату Гилберту Мастерну, лежавшему в госпитале с гнойной раной. Письмо и последние из канторских книг, в которых Кас Мастерн вел дневник, были отосланы домой в Миссисипи, а сам Кас похоронен в Атланти. Никто не знает, где именно. В каком-то смысле правильно, что Кас Мастерн в своем сером, пропадевшем сюртуке, грубом, как власеница, который был для него власеницей и в то время эмблемой скупой отпущенной славы, повернулся в Джорджию, чтобы загонить там заживо. Ведь он родился в Джорджии, он, Гилберт Мастерн,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 Ибо все мы приходим в мир нагибосы, а достигнув благоденствия, устремляемся к злу, как искры к небесам. Эти строчки были написаны в Трансильванийском университете штата Кентукки, когда Кассу, после затмения и беды, по его выражению, Бог не спасал покой. Дневник и начинался описанием затмения и беды.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 Из этой бревенчатой хижины вытащил всю его семью брат Гилберт, который был старше, Касса лет на пятнадцать. Гилберт еще мальчиком убежавший из Дуна Миссисипи к тридцати годам, то есть к 1850му, стал одним из хлопковых новорождений. Нищий, без сомнения, голодный мальчонка.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 На губах его, вероятно, была снисходительная усмешка, ибо там.